И все за и против надо учитывать, что Флоренс командирша по природе и видит своего суженого в этом растопном мальчике на побегушках. В самом детстве она была как-то Ну, начинается с д. Нет, слово улетело. Ну вот сейчас поймёт, что я хочу сказать. Ещё в школе я выиграл конкурс на лучшие знания библейских текстов. Для чего мне естественно потребовалось как следует изучить священное писание. И во время своих занятий я как то наткнулся на рассказ про военного, который говорит одному: "Пойди", и тот шёл, и другому: "Приди", и тот приходил. Иоанн елиот Матфея, глава 8, стих 9. Точностью как Флоренс. Женаб задала жару тому, кто осмелился прийти, когда она сказал "Пойди", или наоборот. Деспотичная, вот слово, которое я пытался вспомнить. Она была деспотичной, как уличный регулировщик. Неудивительно, что на душе у меня было мутно. Я считал, что Медяк сорвал в саду любви лимон, по ошибке приняв его за персик. Но потом мои мысли приняли менее мрачные направления. Такое частенько случается после хорошего обеда, даже если за ним вы не выпили ни капли. Я напоминал себе: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 Я почти уверен, что это слово сюда подходит. В общем, пусть будет так. Выпалил. Добрый день, сэр. Надеюсь, вы не пострадали. Вы были на высоко от гибели. Вот именно. Не скажу, что целая жизнь промелькнула в этот миг перед моим мысленным взором, но уж доброй половины я точно. Но вы не стоит благодарности, сэр. Если б не вы, и завтра моё имя фигурировало бы в колонке некрологов. Рад был помочь, сэр. Удивительное дело. Вы как американская морская пехота, всегда слоны из-под земли вырастаете в критический момент. Помню, как вы появились в тот раз, когда А, Б, Филмер и я выясняли отношения с Лебедем, и подобным случаем не мне счастло. Когда буду в следующий раз молиться, обязательно распишу в красках ваши благодеяния. Ну что вы занесло в эти края? Кстати, где мы находимся? На Керзан, стрит сэр. Да, конечно. Я бы сам сообразил, если не погрузился в размышления. Вы были погружены в размышления, сэр. С головой. Я расскажу об этом после. Кажется, здесь неподалеку находится ваш клуб? Да, сэр, за углом. Ваше отсутствие я обквал вещи и решил пойти туда пообедать. На мое счастье. Если бы вы не пошли в клуб, я бы сейчас был Как там ваши прибалутки? Ну где про колесо? Всего лишь пыль под колесом твоей полоски, сэр. Всего лишь пыль под колесом твоей повозки. Или скорее повозки таксиста. Почему вы так испытывающе на смотрите, джипс? Мне кажется, что после этого неприятного происшествия у вас несколько взёршенный видцар. Если вы позволите, я бы предложил вам сейчас направиться вместе со мной в клуб подручный Гнемеда. Понял? Вы меня тому